Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Нам сегодня привезли ярких солнечных фруктов. Не для Нового года, не на потом, а на сейчас. Просто чтобы отпраздновать погожий зимний день. Пациенты тяжелые, едят совсем мало, но это возможность начать разговор. Слышу, как медсестра рассказывает новому пациенту, откуда это берется и почему не по расписанию. Это люди хорошие передают. Почему? Любят. «Да, вас». Предлагаю Виктору Владимировичу заморские угощения, рекламирую тайская манго, а он мне в ответ. «Фигня, если бы вы знали, как пахнет дикая африканская манго». Ну и дальше он долго и с удовольствием рассказывает про семь лет жизни в Африке, о преподавании геологии, об удивительных людях, и глаза горят, хотя до этого казалось, что сил у него совсем нет. В общем, хорошо, когда солнце и манго — и обычный день, в котором есть место для разговоров о важном.